75. Генерал добрался до своего мостика, когда вражеская группировка практически подошла вплотную, а десант уже был весь спущен на поверхность Инсана. Увидев капитанский мостик своего авианосца, генерал немного помрачнел. Где-то в глубине души он хотел быть адмиралом, но знал, что ему им никогда не бывать. Майор, какое подкрепление подошло к противнику? Большое сэр, семь крейсеров, пять линкоров и, вы не поверите, три эсминца. Не может быть. Генерал Назар быстро подошёл к голограммному проектору и увидел, что именно так всё и обстоит. Чёрт, они даже побольше долбаного ранкара будут. Нужно воззобщать десант. Вызывай адмирала. Есть, сэр, связь установлена. Сэр, говорит сугинал к адмиралу Кримптону. Сэр, необходимо вернуть десант. Я знаю, Гай, как ты устал, ответил адмирал. Если бы мог, вернул бы, а так уже слишком поздно. Они наступают. Назар уже и сам видел на позиционном проекторе, как из-за горизонта планеты появились маленькие точечки и присоединились к привывшему подкреплению. Все вместе они двинулись на федеральный флот. Несколько кораблей отделились и стали обходить их с флангов. Гай, начинай встречный манёвр, нужно допустить, чтобы они зашли нам в офланг. Есть, сэр. Корабли генерала Гая Назара отошли от основной группировки флота. Началась интенсивная перестрелка двух флотов, и айманьские корабли стали обходить основную группировку по верху. Чтобы не дать окружить себя превосходящими силами, федералам пришлось поднять на орбиту часть своих кораблей, растянувшись по вертикали. Айманьский флот продолжал наступательные действия, но им пришлось оставить в тылу один эсминц и несколько крейсеров различного класса для его защиты. Этот эсминец убирал более удобную позицию для стрельбы по наземным целям передней линии фронта. Останние корабли продвигались дальше, но уже не так быстро, как раньше. Лазерные лучи главных орудий испаряли пространство в обоих направлениях. Хотя у них применялись средства защиты в виде завес поляризованного газа, но облака не защищали от болванок электромагнитных пушек, оставлявших после себя едва различимый след. Тяжелее всё же приходилось айманским кораблям. Им довольно часто, помимо всего прочего, доставались лазерные импульсы, и им приходилось двигаться вперёд, оставляя позади себя газовую защиту. Обустановливаемой мною была недостаточно плотной. Дуэль продолжалась, и первый из Сминт начал свою все окружающую стрельбу. Наряды шли по касательной траектории поды от атмосферу, поскольку ему всё же не удалось встать прямо над местом своей цели, что было не очень хорошо в плане точности попадания, но выбирать не приходилось. Ещё двое Сминтсов начали готовиться к стрельбе. Вместе с этим остановилось движение айманского флота. Свою задачу он выполнил, противник был оттеснен на достаточное расстояние, и можно было приступать к своей основной работе по ликвидации наземной группировки противника. Корабли «Назара» держали в напряжении айманскую группировку, мешая эсминцам выбрать идеальную позицию. Он потерял уже два крейсера, которые отходили назад, но и сам вывел из строя один авианосец противника, что тоже было немало при его скудных возможностях. «Генерал, тебе новое задание», — говорил напрямую адмирал Кримптон. Поскольку ты ближе всего к эсминцам, ты должен их вывести из игры. Но как? Пойдешь на прорыв после того, как мы атакуем их в лоб и отвлечем на себя их основные силы. Ты должен это сделать там, на планете, больше ста тысяч солдат, это не считая бронетехники. Я понял и сделаю все, что смогу. Удачи, генерал. Спасибо. Как только основная группировка двинулась вперед, ведя непрестанный огонь и не обращая внимания на укусы вражеской авиации, генерал скомандовал. Полный вперед. Артиллеристам вести огонь только по ближайшему эсминцу из всех видов орудий, всех калибров. По возможности бить в одну точку у нас не так много времени для размена ударами. «Есть, сэр», — ответил майор Бернш и продублировал команду генерала. Авианосец генерала Назар ушел к концу группы, и ему доставалось не в пример меньше снарядов, чем тяжелым крейсерам, но и он наносил посильный вклад в огневую мощь. Частые вспышки озаряли эсминец и с этим ничего не могли поделать. Все силы были направлены на отражение контратаки, поскольку создавалась реальная угроза прорыва. Тем временем корабли «Назара» подходили все ближе. «Не пойму», — сказал майор, — «по поводу заваливающегося эсминца. То ли мы его подбили, то ли он нас собирается в упор расстрелять. Это неважно. Сосредоточьте огонь на втором эсминце. Есть, сэр. Мы подошли достаточно близко, выпуская всю авиацию. Все, что может летать, все. Цель прежняя — эсминцы. Есть, сэр.